Они увидели, как он исчез в ползущем лесу. «Отнеси ему термос», — сказала мама сыну. «Вы хорошенько вытащили этот ящик?» «Не волнуйся», — ответил папа. «Это подарок моря. Подарки назад не забирают». В этот вечер они пили чай немного раньше. Потом достали мозаику в картонной коробке, а мама сняла с кухонной полки коробку с карамельками. «Можете взять по пять конфеток», — сказала она. «Сегодня необычный день. Не знаю, ест ли рыбак конфеты. Знаешь, когда ты приносил эти карамельки мне на холм, я ел их с отвращением». «Почему?» — удивилась мама. «Ведь ты любишь полосатые карамельки». «Ха!» — сказал папа и смущенно засмеялся. «Это, верно, связано с моими исследованиями, не давшими результатов». «Ты был обескуражен», — вмешалась малышка Мю. «А можно считать две крамельки за одну, если они слиплись?» «Так теперь ты решил наплевать на это море?» «Вовсе нет», — воскликнул папа. «Разве мне наплевать на тебя? Хотя я и не понимаю, почему ты так глупо себя ведешь». Все засмеялись. «Понимаете», — наклонившись, сказал папа, — «море — это большое существо. Иногда у него хорошее настроение, иногда плохое. Мы видим только его поверхность, ведь если мы любим море, это не имеет значения». «Так ты теперь любишь море?» — робко спросил муми -тролль. «Я всегда любил море», — раздраженно ответил папа. «Все мы любим море». «Потому мы и приехали сюда. Разве нет?» Он взглянул на маму. «Конечно!» — ответила мама. «Посмотрите, вот я нашла частичку, которая подходит к этому месту. Она с интересом наклонилась над мозаикой. Получается, большая серая птица!» — воскликнула малышка Мю. «А вот головка другой птицы белой». Она улетает прочь с такой быстротой, будто ей подожгли хвост. Теперь не поняли, в чем дело, и быстро сложили четырех птиц. Спустились сумерки, и мама зажгла штормовой фонарь. «Вы будете сегодня спать на маяке?» — спросила она. «Нет», — ответила малышка Мю. «На месте наших домов теперь заросли». «Я собираюсь построить настоящий дом», — заявил муми -троль. «А после вы как-нибудь навестите меня». Мама кивнула. Она стояла и смотрела на угасающий огонь в плите. Поглядишь, что там с лесом!» — сказала она папе муми -тролля. Он подошел к окну и растворил его, а немного погодя сообщил. Трудно сказать, двигаются ли деревья. Ветер не утихает. Баллов восемь. Он закрыл окно и вернулся к столу. «Они начинают двигаться поздно ночью», — объяснила Миу с горящими глазами. «Ползут, со стонами тащатся по камням, по склону, ясно?» — Я не думаю, что они попытаются залезть к нам, — воскликнул ему метроль Ясное дело, попытаются. — Таинственно, почти шепотом, — возразил Эмю. — Разве вы не слышали, как камни стучат в ворота? Они катятся со всех сторон. На лестнице будет давка, а деревья подползут к самому маяку вплотную, будут карабкаться корнями по стенам, заглядывать в окна. В комнате станет темно. — нет! — крикнула мама, закрыв лицо лапами. — Милая, дорогая Мю, ты это все выдумала. — Спокойно! — вмешался папа. — Для волнения нет никаких причин. Если несколько несчастных кустов боятся моря, хуже будет только им самим. Я решу эту проблему. В сменила тьма, но никто не лег спать. Они сложили в мозаике еще три птицы. Папа сосредоточенно делал чертеж кухонного шкафа. За окнами бушевал шторм, и из-за этого комната на маяке сделалась еще уютнее и надежнее. Несколько раз кто-то вспомнил про рыбака, кто-то высказал надежды, что он нашел термос и выпил кофе. Моми-тролль разволновался. Настало время спуститься к морю. Он обещал ей, что этой ночью она сможет потанцевать. Он помрачнел и сидел молча. Малышками взглянул на него блестящими, как ягоды, терновника глазами. «Ты забыл на берегу веревку», — вдруг сказала она. «Веревку?» — удивился Муми-тролль. «Но ведь я взял ее...» Мюс сильно толкнула его под столом. Он поднялся и с глупым видом заявил. «Да-да, конечно, надо сходить за ней. Если вода поднимется, она уплывет. Иди осторожно», — велела мама. «Повсюду торчат корни, а у нас только одно ламповое стекло. И посмотри, пожалуйста». «Не найдешь ли папину диссертацию?» «Прежде чем закрыть за собой дверь...» Муми-тролль взглянул на малышку Мю, но она сидела, подыскивая частицы мозаики и беспечно посвистывала.